Возвращаясь вечером после эфира, я увидела, что на ступеньках возле нашей квартиры сидит Марик, одноклассник Стаськи, умный, красивый и очень обаятельный мальчик из хорошей семьи. «Марик, ты что здесь делаешь?» – удивилась я. Он вскочил. «Здрасте, Леокадия Петровна!» «Ты чего здесь сидишь? Стаськи дома нет?» – встревожилась я. «Да нет, она дома, а я...» В себя приходил. Извините, я пойду. Погоди, что значит в себя приходил? От чего? Да так, неважно, пробормотал он. Передать ей, что я больше никогда к ней не подойду. Никогда. В голосе его прозвучали металлические нотки, совершенно ему не свойственные, и он кинулся вниз по лестнице. Ага, значит, она его обидела. Ну да ладно, разберутся. Я вошла в квартиру. «Стаська, я пришла!» Она вышла в прихожую. Вид у нее был невозмутимый. «Привет, Лёка! Тебе звонил какой-то Иван Трефильев. Ты его знаешь?» «Знаю, это неинтересно. Слушай, а что у тебя с Мариком?» «Насплетничал!» – презрительно скривила губы Стаська. «Нет, просто я его встретила, и он был какой-то очень странный. Он тебе ничего не сказал?» Он передал тебе, что больше никогда к тебе не подойдет. Ну, фиг с ним, больно нужен. Вы поссорились? Лёка, у тебя своих забот нету. Нафиг тебе о Марике беспокоиться? Я не о Марике, я о тебе. Ты его чем-то обидела? Ну, это как посмотреть. Если констатация факта может человека обидеть, значит, человек полный идиот. Я почуяла неладное. Какого факта? Ой, тебе не все равно? Нет, мне не все равно. Да ладно, это наши дела, разберемся. Пробормотала она, но уши у нее стали красные. Хорошо, не говори, но я позвоню сейчас Марику и спрошу у него. Лег, у тебя что, крышу снесло? Говори, я требую. Я попросил его помочь по физике, а он вместо того, чтобы решить задачку, начал мне объяснять «да так тягомотно ужас!» Я сказала, что если не хочет нормально помочь, пусть проваливает. «Ну и какой же ты факт констатировала?» А я сказала, что он жидяра. «Что? Что ты сказала?» Я зашлась от бешенства. «Что слышала, пусть не нарывается». Я подошла и отвесила ей оплюху. «Ты сдурела!» – закричала она. «Это ты сдурела!» И я ударила ее по другой щеке. Никогда за все годы я не била ее, и она совершенно обалдела. «Так вот, теперь ты послушаешь меня. В сию минуту ты позвонишь Марику и извинишься перед ним». «Еще чего! Если ты этого не сделаешь, никакой Америки не будет!» «Будет! Куда ты денешься? За билеты денег не вернут!» «А мне плевать на деньги, если моя внучка ведет себя как, как, как последняя тварь, гнусная, подзаборная тварь!» «Да ладно, небось, вся уже трясешься, так и хочешь свою доченьку обнять!» «Ничего, я еще потерплю!» я достала из ящика стола билеты. «Не веришь, что я их порву?» Она побледнела. «Не смей, посмею, если ты не извинишься перед Мариком. Мне в моем доме черносотенные настроения не нужны».